Глава пятая. Свет. Может быть, занимается заря? Нет, не похоже. Огонь. Прямо перед нами. Кемок натянул вожжи. Каттея поравнялась с ним. Чуть позже я встал рядом. Зловещая огненная стена преградила нам путь. Лошади под нами опять забеспокоились, Начали пофыркивать, мотать головами. Заставить их пройти сквозь эту стену невозможно. Каттея медленно оглянулась по сторонам, словно искала ворота среди огня. Затем она издала звук, похожий на смех. «Неужели они решили, что я так глупа?» — властно спросила она. «Но не у нас, а у самой природы». «Не верю. Ничему этому не верю!» «Иллюзия?» — спросил Кемок. «Да, но я ощущал запах дыма, слышал, как потрескивают языки пламени. Сестра кивнула. Теперь она смотрела на меня. «Мне нужен факел. Лошадь чуть не сбросила меня, потом понеслась прочь». Я с трудом заставил ее остановиться, успев сорвать на ходу сухую ветку. Отдав ее Кемаку, я достал из поясной сумки спички и запалил. Ветка загорелась не сразу, словно не хотела подчиняться моей воле. Наконец она вспыхнула. Коттея выхватила ее из руки Кемака и начала размахивать ею в воздухе, чтобы получился настоящий факел. Затем... она поскакала вперед я заставил ее скакуна ринуться прямо к огню коттея размахивала своим необычным оружием из стороны в сторону и вскоре появилась новая созданная сестрой стена пламени две огненные преграды шли друг на друга словно их притягивала какая то неведомая сила но как только Яростный огонь столкнулся с тем, что зажгла наша сестра. Он моментально исчез. Продолжал гореть лишь факел. Каттея снова засмеялась, и на этот раз в ее голосе звучало удовлетворение. «Детские игры!» — закричала она. «Не могли придумать что-нибудь получше, колдуньи?» Из горла Кемака вырвался крик протеста. Он поскакал к ней, протянув свою несгибающуюся руку вперед. «Не дразни их!» — приказал он. «Нам повезло!» Когда она посмотрела на него, а потом перевела свой взгляд на меня, глаза ее светились, но лицо приняло какое-то отчужденное выражение. «Вы не понимаете», — холодно повторила она, — «лучше сейчас сразиться с ними, когда они слабы». Потом, когда мы устанем, они наоборот соберутся с силой. Нельзя ждать того момента, когда они сами захотят сразиться с нами». Она была права. Боюсь, что Кемаку так не казалось. Он, вероятно, решил, что наша сестра, вырвавшись после долгого заточения на свободу, опьянела от нее. Она заговорила снова. нет братья свобода не опьянила меня как того салкара что сошел на берег после долгого плавания и на радостях выпил много вина хотя так вполне могло быть доверьтесь мне я узнала достаточно хорошо тех с кем прожила все это время нам бы не удалось спастись сегодня ночью не потеряя не так много силы с ними надо сразиться сейчас, когда они слабы иначе потом они «Уничтожат нас». Она начала напевать какие-то заклинания, опустив поводья. И странно было наблюдать за Торским скокуном, который стоял под ней как вкупанный, словно его лишили жизни. Некоторые из слов, которые она напевала, были мне знакомы, имели смысл. Другие были непонятными и чужими, но они значили... многое. Я с ужасом ждал чего-то страшного. На вражеской территории, где за каждым камнем нас поджидала смерть, могло произойти все, что угодно. По спине пробежал холодок. Нервы были на пределе. В другой ситуации я бы знал, как действовать, но сейчас приходилось сидеть и ждать, а ждать неизвестно чего, это так ужасно. С каждым моментом напряжение нарастало. Котея вызывала силу, притягивая ее невидимыми нитями к себе как магнитом, чтобы поглотить ее нашей совместной силой, так как это сделал наш огонь с их иллюзией. Но удастся ли нам победить их на этот раз? Я знал, колдуньи способны на многое. и начал сомневаться в том, что Каттея пересилит их. Вот-вот весь мир восстанет против нас. Но в ответ на заклинание моей сестры не разразилась буря, сметающая все на своем пути. Не появились галлюцинации и иллюзии. Внешне ничего не произошло, но появился страх. черный сковывающий страх самое опасное оружие против разума способное уничтожить все что живет в душе человека килан кемок немного помедлив я ответил на послание нас было трое но мы были одним целым пусть чуть неуклюжим и потрепанным но целым против скольких. Но с чувством единения пришла и поддержка Катеи. Нам не нужно нападать, нам придется лишь защищаться. Если мы выстоим, продержимся, не сдадимся, то у нас останется надежда на победу. Это было похоже на схватку борцов, когда один... противопоставляет другому всю свою силу. Я утратил чувство собственного «я». Килланд Регорд, капитан разведотряда, стал частью нас троих и ждал. Вдруг после вечности ожидания пришло сообщение. «Расслабься». Я подчинился безоговорочно. Потом, неожиданно, откуда-то сверху, резко, со всего маха, «Объединиться! Держись!» Мы чуть не упали. Но, как борец может применить какое-то неожиданное движение для того, чтобы свалить противника с ног, так и Катея выбрала подходящее время и тактику. Она лишила противника равновесия. Еще одно усилие. Мы опять устояли на ногах. Волна ударов один за другим, но я чувствовал, что с каждым разом они становились медленнее и слабее. Потом все исчезло. Мы посмотрели друг на друга, оглядели себя с ног до головы. Трое людей, три человеческих тела, целые и невредимые. Первым заговорил Кемок. На какое-то время Каттея кивнула. На какое-то время. Но насколько, не могу сказать. Будем надеяться, что мы выиграли достаточно времени. Мы отправились дальше, и настоящее утро приветствовало нас рассветом. Торские скакуны устали, и мы не подгоняли их. Перекусили на ходу тем, что осталось от пайков. Мы почти не разговаривали. Берегли силы для того, что могло быть впереди. На горизонте стали вырисовываться восточные горы, темные и мрачные. И я знал, что впереди нас ждет последняя стена между Эсткарпом и неизвестностью. Что лежит там? Из того, что удалось выведать в Лормте, было ясно, что за горами ждала какая-то опасность. А может, время уменьшило ее? И лучше ли мчаться от того, что мы знали, в неизвестность, которая может оказаться во много раз опаснее? Наступил день. Мы старались держаться подальше от селений. На наше счастье, ферм здесь почти не было. Многие поля поросли лесом. Все реже встречались признаки человеческого вмешательства в природу. Горы стали принимать угрожающие размеры. И хотя мы почти приблизились к их склонам, сами они были далеко. Казалось, что они покоятся на некой огромной платформе, которая движется со скоростью, равной нашей, и уносит их вперед. Весь день я ожидал... следующего проявления силы, пытаясь разглядеть хоть какие-нибудь признаки охоты на нас. Я не верил, что она была до такой степени истощена, что не в состоянии нас перехватить, не дать уйти на восток. Но мы ехали без чьего-либо вмешательства. Мы остановились, чтобы дать лошадям передохнуть, а самим поспать по очереди. и снова отправились в путь. Все вокруг дышало ожиданием. Вдруг мимо нас пробежала какая-то странная зверюшка и скрылась в зарослях. Чутье подсказывало мне — опять что-то не так. Нас поджидает опасность. «Может быть», — ворвался в мои мысли Кемок, — Они не понимают, что мы не заблокированы против Востока и до сих пор верят в то, что мы направляемся прямиком в ловушку, и спасения для нас нет, вернемся обратно к ним в руки. Возможно, брат прав. Но я не мог полностью согласиться с ним. И, устроившись на ночлег, не разжигая огня на берегу горного ручья, я продолжал всматриваться в ночь с таким чувством, что придет облегчение... если они атакуют нас. «Думать так, Киллан», — прозвучал голос Каттеи, которая склонилась к ручью, чтобы умыться, — «значит открыть себя для атаки. Нерешительность человека — это тот рычаг, при помощи которого они могут сломить его». «Не приняв мер предосторожности, мы не можем ехать дальше», — возразил я. «Да, но они всегда будут держать открытый...» «Маленькую дверь. И эту дверь нам никогда не закрыть, брат. Скажи мне, где находится то место, где мы должны укрыться от них?» Каттея удивила меня. «Она что, думает, что мы вызвали ее из места власти только для того, чтобы вслепую скакать по стране, не имея никакого плана действий?» Она рассмеялась. «Нет, Киллан, я высоко ценю ваши умственные способности». Я знала, что у вас есть определенный план действий с того самого момента, как вы позвали меня из-за крепостной стены места. Я знаю, все дело в этих горах, к которым мы так стремились. Но теперь настало время мне обо всем узнать». «Идея принадлежит Кемоку, пусть он...» Она стряхнула капли воды с руки на высохшую под солнцем траву. «Тогда пусть Кемок расскажет обо всем». Мы уселись рядом перекусить, и Кемок поведал ей всю историю с самого начала. Рассказал о том, что ему удалось узнать в Лормте. Она внимательно слушала, не прерывая его вопросами. Потом, когда он закончил, кивнула. «Я могу продолжить твой рассказ, брат. До последнего часа, до того, как добрались до этого места, я ехала вслепую». «Что ты имеешь в виду?» Она посмотрела на меня. «Я уже сказала, Киллан, я ехала сквозь мглу. О, иногда я различала дерево или куст, или камни, но в основном это был туман». «Но ты ничего не сказала?» «Нет, потому что понимала, что это иллюзия, которая не коснулась вас». Она завернула часть пирога в салфетку и положила его в сумку. и это подстроили не они. Вы говорите, что наше сознание не заблокировано против Востока, потому что мы не чистых кровей. Я согласна с этим, и мне кажется, что на меня повлияло обучение у колдуньи. А если бы я приняла клятву, я бы стала полностью принадлежать им. «А если ты и дальше не будешь видеть так, как мы?» взволновался я. «Тогда вы поведете меня», — тихо ответила она. «Если это вызвано какой-то пустотой, пробелом в сознании, то не верю, что это надолго. Надо только преодолеть барьер, пройти через горы». «Но теперь я с тобой полностью согласна, Кемок. Они успокоятся». прекратят охоту на нас, так как убеждены, что мы вернемся назад. Они не понимают, что, по крайней мере, двое из нас могут свободно пройти в никуда. Я не мог полностью разделить ее убежденности, но из опыта стражи границы знал, от того, что будешь гадать о будущем, твоя жизнь не продлится ни на секунду, и ход событий тоже не изменится ни в плохую, ни в хорошую сторону. Ее объяснения по поводу того, что вокруг нее словно туман, были мне понятны. Но сможем ли мы без труда пробраться на свободу? Идти через горы вслепую — поступок отчаянный. Кемок задал вопрос, который крутился у меня в голове. «Этот туман, какой он? Ты сказала, что видишь какие-то предметы?» «Не знаю». Каттея покачала головой. «По-моему, это зависит от воли. Стоит мне сосредоточиться на чем-нибудь, чего почти не вижу, на размытых очертаниях, и заставить себя всмотреться, очертания становятся четче. Но это требует концентрации, которая может сработать против нас». «Каким образом?» — спросил я. «Потому что я должна слушать». «Слушать?» Я тоже поднял голову и напряг слух. «Не при помощи ушей», — быстро ответила она, — «а внутренним слухом. Сейчас они не надвигаются на нас, они предпочитают выжидать. Но, думаете, они будут вести себя так и тогда, когда мы отправимся на восток, и они узнают, что их границы нас не удерживают? Думаете, они отступят?» «Интересно, кто-либо раньше отказывался от колдовства?» — поинтересовался Кемок. «Совет, должно быть, так удивился, узнав, что ты сбежала, как если бы против них восстал один из камней городской стены Эса. Но зачем им было удерживать тебя против воли?» «Это довольно просто объяснить. Я оказалась не совсем такой, как они. Поэтому сначала они не проявляли ко мне особого интереса. Некоторые в Совете считали, что я подорву их авторитет, если окажусь в их рядах. Потом, когда угроза из Корстена стала нарастать, они готовы были на любую дополнительную силу, чтобы их общая сила приумножилась. Итак, они решили учить меня своему ремеслу, чтобы с моей помощью их сила, накапливаемая веками, обогатилась. Но до тех пор, пока я не приняла клятвы и не стала одной из них, Подавив свое «я», они не могли использовать меня в своих целях. Я откладывала этот момент, как могла, но при этом... Она замолчала, скрыв лицо в руках, лежащих на коленях. Она сцепила пальцы, словно боясь уронить голову. «Я хотела... ну, узнать то, что знают они». Каждой клеточкой своего организма я стремилась впитать все их знания, ведь я была уверена, что тоже могу творить чудеса. Но потом я вдруг вспомнила о том, что, выбрав их путь, я потеряю часть своей жизни. Как вы считаете, тот, кто был частью трех, сможет ли быть счастлив один? И я замкнулась. не отвечала на их вопросы. И, наконец, пришло то время, когда они решились выступить против Карстена. Они объясняли мне, применение силы с использованием энергии людей означает, что многие погибнут. Они послужат сосудами, из которых будут черпать энергию. Им потребуется замена, поэтому выбора у меня не было. А теперь... После полного истощения они тем более не позволят мне уйти, если у них хватит сил. И еще. Она подняла глаза и посмотрела на нас. С вами обоими они обойдутся безжалостно. Они всегда в глубине души не доверяли нашему отцу и боялись его. Я узнала об этом, когда попала к ним. Для них... Противоестественно то, что мужчина может обладать, пусть и частично, даром. И еще больше они не доверяли нашей матери из-за того таланта, который она обрела с помощью отца, тогда как по всем их правилам она должна была утратить колдовской дар, отдав свою жизнь мужчине. Они даже испытывали отвращение к этому, так как считали это противоестественным. Они знают, что вы тоже обладаете неким даром, и после прошедшей ночи и дня они еще больше озлобятся, и на то у них будет основательная причина. Ни один мужчина не может войти вместо власти, и тем более выбраться оттуда. Их охрана, безусловно, была истощена, но любой ценой они должны были убить любого мужчину, проникшего в замок. «Итак, вам нельзя доверять, вы враги, а следует уничтожить». «Котэ, что за девушка была там в саду?» — неожиданно спросил Кемок. «Девушка?» «Ты и в то же время не ты», — ответил он. «Я поверил ей, чуть не забрал ее и не ушел». Килан не позволил мне сделать это. Почему?» Он повернулся ко мне. «Почему ты не поверил ей?» Сначала мне просто показалось, потом она словно была запрограммирована. Она так вцепилась в тебя, будто перед ней была поставлена задача — удержать. «Она была похожа на меня?» — спросила Коттея. Как две капли воды, такая же нежная, улыбалась. Но теперь я понял, ей не хватало человечности. Призрак — мое подобие. В таком случае они ждали вас, знали, что вы попытаетесь прийти мне на помощь и вызволить оттуда. Но для того, чтобы создать такого двойника, требуется очень много времени. Интересно, кто из новообращенных это был на самом деле? «Перевоплощение?» — спросил Кемок. «Да. Но еще сложнее. Ведь они должны были сделать ее такой, чтобы вы ничего не заподозрили. К тому же...» Мы общаемся мысленно. Они узнали я об этом? Да, скорее всего. И это многое доказывает. Теперь они более чем уверены, что вы враги. Интересно, когда они догадаются, что мы не в ловушке и кинуться за нами? На этот вопрос ответа у нас не было. Но на душе стало как-то неспокойно. Ручей журчал в темноте. Лошади мирно жевали траву, а мы всматривались в темноту, но ничего подозрительного не видели. Наступило утро, и для нас с кемоком оно было солнечным. Коттея же видела сплошной туман перед глазами. Она почти не ориентировалась, когда мы стали взбираться на лошадях на склон горы. Наконец она попросила привязать ее к седлу и вести ее лошадь. Она боялась, что желание повернуть назад станет таким сильным, что захлестнет ее, и она не сможет контролировать себя. Мы тоже чувствовали себя неуютно. Иногда что-то странное начинало твориться с нашим зрением, и нам казалось, что мы смотрим вниз и видим там место власти. Возникало такое чувство, будто мы скачем в темноту, но мы упорно пробирались вперед. Мы сделали так, как просила нас Катея, и иногда она пыталась вырваться. Один раз закричала, что прямо перед нами притаилась смерть, бездна, хотя на самом деле ничего подобного мы не видели. Наконец она закрыла глаза и заставила нас завязать их платком, сказав, что, погрузившись в себя таким образом, она сможет справиться с приступами страха. Еле заметная горная тропа вскоре исчезла, и нам пришлось пробираться сквозь настоящие дебри. Я долгое время жил в горах, но меня поразила неестественность природы в здешних местах. Мне показалось, что я понял причину этого. Горы на юге сдвинулись с места, перетрясли. Наверное, то же самое проделали и с этими горами. Наступил вечер второго дня с того момента, как мы покинули привал у ручья, когда мы, наконец, добрались до того места, где лошади уже не могли идти. Стало ясно, что наверх придется взбираться пешком. Мы опечалились. «Почему мы остановились?» — спросила Коттея. «На лошадях дальше не пройти, придется подниматься без них». «Подождите». Она вытянулась, как струна. «Развяжите мне руки!» В ее голосе и движениях была такая решимость, что Кемоку пришлось подчиниться. Словно в состоянии видеть, несмотря на слепоту, ее пальцы коснулись его бровей, потом глаз, которые он закрыл. Она долго держала на них свои руки, прежде чем проговорила. «Повернись лицом!» туда, куда следует идти. Не раскрывая глаз, брат медленно повернул голову налево в сторону отвесной скалы. «Да, да, теперь вижу!» В голосе Каттеи чувствовались радость и надежда одновременно. «Этой дорогой нам и нужно идти». «Но каким образом?» Мы с Кемаком еще могли справиться с таким подъемом, хотя меня и волновала его поврежденная рука. Но Катея, ничего не видящая, да к тому же связанная, это невозможно. «Не думаю, что меня придется тащить на себе», возразила Катея в ответ на мои безмолвные сомнения. «Пусть пройдет эта ночь, дайте мне собрать всю свою силу, а потом с рассветом попробуем». Я уверена, мы пройдем. Я не разделял ее уверенности. Скорее всего, с рассветом нам придется не взбираться на гору, а отступать назад и искать другой путь среди кошмарных дебрей древнего поля битвы.